Глава четвертая. Даже полиция в этом квартале была вежливая и деликатная. Никто не начинал с предположений, что мы с Павловым сами устроили взрыв в особняке, пытаясь убить друг друга, смастерить бомбу или сварить особо ужасный наркотик. И офицер-дознаватель был явно выбран специально для общения с землянами. Не просто гуманоид. Рили. Рилли очень похожи на землян, разве что генотипы несовместимы. Основное отличие — красивая внешность и дискретное старение. Лет до пятнадцати они выглядят миленькими детишками лет семи-восьми, а потом за несколько месяцев приобретают внешность семнадцати-восемнадцатилетних красавцев и красавиц. И остаются с такой внешностью, да, отчасти и в том же эмоциональном состоянии, примерно до восьмидесяти, после чего также резко стареют, и доживают свой век благообразными старичками и старушками. Сколько бы мы ни говорили, что все возрасты прекрасны, но все скучают по энергии молодости. И всем бы хотелось сохранить молодость подольше. Вот у Рили это умение природное, и хочешь ты того или нет, невольно покупаешься на их показную юность, энергию и оптимизм. Атака была спланирована загодя, с явным удовольствием сообщил нам с Павловым офицер. Он расхаживал по разгромленной гостиной «Молодой, симпатичный, кучерявый блондин. Женщины при виде таких млеют и не знают, какому инстинкту поддаться — материнскому или женскому». Ваш садовник купил новый дрон две недели назад. Его покупку предвидели. Аппарат подменили еще на этапе транспортировки. Неплохая работа. В качестве садового дрона машина трудилась без нареканий. Рилли одарил нас обаятельной улыбкой молодого Купидона. — Вам повезло, что вы заметили приближение дрона и догадались о диверсии. — Так ведь? Взгляд его больших голубых глаз перебегал с меня на Павлова и обратно. Коварный красавчик. Невольно считаешь его молодым и наивным, а это совсем не факт. «Совершенно верно, офицер», — сказал я. «Я увидел, что дрон несется к окну. Конечно, я не подумал о диверсии, решил, что это сбой управления». «И вы бросились из комнаты». «Совершенно верно». «Вам хватило трех секунд, чтобы покинуть зону поражения термо-игольчатого заряда». «Хорошо бегаем», — поддержал меня Павлов. «Я занимался в молодости спортивной ходьбой, знаете ли». «Ходьбой?» — Рилли приподнял одну бровь. «Быстрой спортивной ходьбой», — кивнул Павлов. «Там важно, чтобы одна нога оставалась на земле». «Очень интеллектуальный и развивающий вид спорта». Он осмотрел разгромленный бар, извлек оттуда уцелевшую бутылку, сокрушенно покачал головой. «А «Вы когда-нибудь пили земной портвейн, офицер?» «Доводилось», — ответил Рилли. «А «Как мне к вам обращаться?» Павлов неспешно разливал портвейн по трём разномастным бокалам. — Для людей моё имя — Ханс. — Замечательно, — похвалил Павлов. «Э, — Вам идёт. Отведайте. Рилли не стал отнекиваться, взял вискарный стакан с портвейном, понюхал, потом сделал крошечный глоток. — Великолепный напиток, господин Павлов. «Э, — Позвольте отправить вам маленький подарок, — сказал бизнесмен. «Нет, лучше два. В ваше управление и вам лично». «Это не взятка?» — уточнил Рилли. «Ну, разумеется, нет. Подарок». Рилли по имени Ханс сделал еще глоток, поставил стакан на стол. «Благодарю. Мне сообщают, что осмотр закончен. Я отзываю поисковые боты. Рекомендации по безопасности поступят к вам через три-четыре часа». «Если вы захотите подать официальные требования о розыске, к рекомендациям будет приложена форма». «Имеет смысл?» — заинтересовался Павлов. «Не малейшего», — ответил Рилли. «Дело дохлое. Думайте, кому перешли дорогу, и озаботьтесь безопасностью». Пристально посмотрел на меня и вышел. «За что я люблю местную полицию?» Она чётко понимает своё место в реальности. — Слащавые засранцы! — сказал Павлов тем же тоном, которым общался с Рилли. — Не люблю. — Фальшивая молодость. — Лучше уж так, — пробормотал я и отпил портвейна. Павлов посмотрел на меня с явным сомнением, но спорить не стал. — Как вам костюм? — Прекрасно, — ответил я искренне. Доеду до дома и верну. Павлов снабдил меня рубашкой и костюмом из своего гардероба. Размеры у нас оказались почти одинаковые, спасибо его спортивному образу жизни. — О, нет, это подарок! — отмахнулся Павлов. — Рассмотрите мое предложение, Никита. — Непременно обдумаю, — сказал я тем тоном, который Павлов непременно должен был расшифровать, как «нахрен оно мне сдалось». «И все-таки заходите!» Магнат меня не разочаровал. «К примеру, на следующей неделе. Или на День спасения. Должны мы ведь хоть раз встретиться в мирной обстановке, а?» Мы посмеялись, пожали друг другу руки. Павлов лично проводил меня до дверей. Я постоял, глядя на сад. Тут ничего не изменилось. Не было уже и следов полиции. Убрались поисковые боты, прочесавшие все дорожки и клумбы. По-прежнему каркали на ветвях вороны, а с детской площадки доносились разноголосые крики. Покушение на нашу жизнь спустили на тормозах. Самой пострадавшей оказалась уволенная с позором охранница Хоппер. Но я решил, что жалеть ее не стану. Прежде чем палить в гостей хозяина, надо разобраться — Есть ли для этого причина? Василиса ждала меня за воротами резиденции, как я и предполагал. Она была в легкомысленном сарафане, белом, с принтом из ромашек и васильков, с подвязанными цветастой лентой волосами. Кстати, не зелеными, а каштаново-рыжеватыми, видимо, ее натуральными. На ногах босоножки, в руках скромная сумочка. Ну, прям девушка из последней трети XX века — из добрых фильмов и хороших стихов. Я даже улыбнулся. «Привет, Никита», — сказала Василиса. «Можно у вас украсть пару минуток?» «Да не вопрос», — ответил я. «Можем куда-нибудь зайти. За квартал отсюда я видел неплохой ресторан». Она нахмурилась. «Нет-нет, ну что вы, я буквально минутку, несколько вопросов». Как-то само собой получилось, что мы пошли вдоль ограды резиденции, неспешно и мирно беседуя. «Понимаю. Вы хотите узнать, что случилось два дня назад?» — сказал я. Василиса замотала головой. «Зачем? Я примерно понимаю. На нас напали. Охрана была убита. Тао Джон вытащил меня, брата и папину копию в Рекси. Мы спрятались у вас, но кто-то нас все равно достал». Убили и охранника, и нас. Я кивнул. «Вы хоть отомстили?» «Частично», — признался я. «Извините, что не смог защитить. Недооценил ваших недоброжелателей». «А кто это был?» «Наемники?» Я вздохнул. «Никаких следов». «Странно, конечно», — сказала Василиса. «Раньше такого не случалось». «Ладно». Не будем об этом, Никита. Вам не интересно, что вы делали, о чем говорили? Удивился я. Нет, это же не я была. Ну, то есть я, но другая. Мне с одной стороны ее жалко, а с другой иначе бы меня не восстановили из копии. Василиса улыбнулась. Так что все к лучшему, пожалуй. Ну, я растерялся. Да, наверное, если «Так это рассматривать!» «А как иначе?» Она развела руками. «Скорее всего, я понимала, что нам крышка. Если бы хотела передать что-то себе прежней, то так бы и сказала». Я не говорила. Я покачал головой. «Забудем». Василиса тряхнула волосами. «Я хочу вас расспросить про обращение. Вас же было семнадцать начале. «Землян семнадцать. Ещё хоппер». «Двое Рилии и Тао». «Тао Джон!» — с восторгом произнесла Василиса. «Верно?» Я улыбнулся. Добавил, «Но обращение прошли только земляне. Выжило четырнадцать. Расскажите, как это было». Я откашлялся. «Василиса, об этом не рассказывают». «Вам запрещено?» «Кто запретил? Контроль? Стерегущие?» «Ничего не рассказывают», — уточнил я. — В общих чертах вы же понимаете, что произошло? — В общих чертах все знают, — она вздохнула. — Так и останется. Обрывок информации там, пару фраз здесь. Какой-то намек, слухи, догадки. Вот и все. Но... Она нахмурилась. — Но почему? — Василиса. Я взял ее за руку. — Не хочу тебя обидеть и с удовольствием с тобой поболтаю, но... о чем-нибудь другом. Ты занята вечером?» Василиса посмотрела на мою руку, осторожно вынула из нее ладонь. Спросила недоуменно. «Никита, вы ко мне клеитесь, что ли?» «Но...» Я осекся. «Вы с ней... что?» Она улыбнулась. «Сексом занимались?» «Нет, серьезно?» «Вполне серьезно». признал я. Василиса звонко рассмеялась. — Слушайте, Никита, но ну вот теперь обидно стало. Такое приключение, а я не помню. — Ничто не мешает освежить память, — мрачно сказал я. Василиса даже повисла у меня на руке от хохота. — Никита, а вы шалун! — она погрозила мне пальчиком. — Вы же обращенный! — Вам полторы сотни лет! — Сто тридцать, — уточнил я. Она чуть не задохнулась от смеха. «Никита, браво!» «Я вами восхищаюсь». «Нет, правда. Я думала, вы совсем бука, а вы такой... такой... <сёк> бодрый». Посерьезнее в Василиса добавила. «Ладно, побегу. А то папа заметит, что меня нет, разволнуется. Он что-то нервный сегодня». <сёк> «С чего бы это?» — пробормотал я. Привстав на цыпочки, Василиса обняла меня, отставив ножку, и несколько секунд покачивалась игриво, заглядывая в глаза. Потом сказала «Пока-пока, обращенный! Ты прелесть!» И со смехом побежала к воротам. Я стоял, глядел ей вслед и размышлял. Нет, вначале я мысленно произнес все те слова, которые мне хотелось сказать вслух, потом оторвал взгляд от загорелых ножек, потом выдавил из себя смешок, а потом все же включил мозги и задумался. Когда Тао Джон привел ее в мой дом, я был девушке абсолютно безразличен. Она меня даже не узнала вначале. Как только она поняла, что я обращенный, ну, скажем честно, только присутствие брата и отца в теле собаки помешало ей тут же сорвать одежды и накинуться на меня. Та да, у Джона, пожалуй, она бы не постеснялась. В постель ко мне она залезла осознанно, не от страха, не с целью привязать меня к себе покрепче. И вроде как нам обоим все понравилось. Как следует из слов Юрия Святославовича, его дочь обращенными интересовалась давно, и мной в том числе. Это вполне объясняет ее поведение у меня в гостях, как только она поняла, с кем имеет дело. Но черт возьми, совершенно не объясняет то, что сейчас произошло. В задумчивости я вернулся к машине, сел, назвал свой адрес. Чувствовал я себя не столько обиженным и отвергнутым, сколько заинтригованным. Первые годы после обращения я просто жил, пытаясь осознать, что наш пафосный героический поступок привел к столь неожиданным последствиям. Иногда мы собирались все вместе. Четырнадцать стариков и старушек. Даже ввели это в обычай. Вначале пересекались каждый месяц. Потом решили, что достаточно ежегодной встречи. И лет семь-восемь, да нет, больше. Лет двенадцать, пожалуй, никто не пропускал общего сбора. Потом, конечно, житейские хлопоты затянули. Кто-то женился или вышел замуж, кто-то уехал столь далеко, что не успевал вернуться навстречу. Но все-таки мы держали постоянный контакт. Если кому-то требовалась помощь, не часто, конечно, но такое случалось, то достаточно было лишь позвонить. По итогу на встречи ходили лишь самые стойкие и упертые. Кое-кто прицепился к формальностям и посещал встречи лишь раз в четыре года. Я вот в самоправданиях не нуждался, потому лет двадцать, как забил на сборы. Это несложно. Достаточно лишь перестать обращать внимание на старый земной календарь и двадцать девятое февраля раствориться в потоке дней. Кстати, я поднял руку и посмотрел на древние, как я сам, часы Кассию. Каким-то чудом их не зацепило взрывом. Ну да. Я даже не удивился. Час назад наступило 29 февраля 2124 года. Сегодня в клубе «Голая правда» собираются 14 обращенных. Разумеется, я про это забыл. Разумеется, я не собирался туда идти. Но кто я такой, чтобы спорить с судьбой? «Седьмой столичный сектор», — сказал я. «Закрытый клуб «Голая правда». В глубине души я надеялся, что машина вежливо сообщит, что данный клуб разорился несколько лет назад или сгорел ко всем чертям, или там нашли неизвестный вирус и закрыли на бессрочный карантин. Но машина плавно тронулась с места. Район успешных бизнесменов, потомственных богачей, модных певцов и прочих баловней судьбы вскоре закончился. Вместо садов, скверов, личных особняков и красивых зданий индивидуального проекта потянулись типовые кварталы среднего класса. Вроде и дома интересные, и зелени достаточно. Но присмотришься и видишь, что архитектура повторяется, парки лишь притворяются большими, текучих дорог немного, зато входы в метро натыканы на каждом углу. «Пунди!» Самый большой город на Гра, планете, которую считают неофициальной столицей обитаемого космоса. Гра чуть больше Земли, притяжение тут чуть сильнее, состав воздуха немного иной. Но в целом для землян планет вполне комфортно. Так что из 20 миллиардов жителей наших почти полтора. Больше только хоперов, мусов и рилли. Но мусы народ малоразвитый, всеми презираемый. похожий на гоблинов из детских сказок и отношение к ним соответствующие. Разнорабочие, мусорщики, пехота. Никто не слышал о муссе-поэте или муссе учёном. Да что уж там, даже сержант-мус явление неслыханное. Хопперы далеко не глупы. Их гуманоидный облик не вызывает отвращения. Среди них бывают заметные личности в любых сферах деятельности. Но более 90% хопперов странствуют в таборах, предаваясь танцам, песнопениям и всяким прочим мистическим и религиозным ритуалам. Хопперы считают, что таким образом они способствуют слаживанию. Прочие разумные виды думают, что они просто не любят работать. Я не из прочих. рили развиты, умны и почти всем видом кажутся привлекательными и дружелюбными. Это недалеко от истины. Но к тому же рили неконфликтные и замкнуты в своих общинах, так что их особо и не замечаешь. По итогу мы, земляне, выглядим в пунде едва ли не как доминирующий вид. Шумные, активные, любящие покачать права и влезть в чужие дела, если это не пресекается контролем и не вызывает возражения услаживания. Стоит ли говорить, что нас недолюбливают сильнее, чем тупых грубых мусов? Но здесь, в утыканных высотками и небоскребами кварталах среднего класса, людей хватало. Если в районе богатеев все улыбались и раскланивались друг с другом, насколько позволяла физиология, конечно, то средний класс просто вежливо игнорировал неприятные виды. Человек и хро могли ехать в метро рядом и делать вид, что соседа не существует. За кварталами среднего класса начался и быстро закончился промышленный сектор. Бесконечные здания без окон, углубленные в почву, мрачные и на вид безжизненные. Потом дорога перемахнула узкий язык залива, прошлась еще по одному кварталу среднего класса и потекла среди трущоб, похожих не то на бразильские фавелы, не то на китайские хутуны. Здесь было обиталище мусов и прочих изгоев. Люди, впрочем, тут тоже жили, скатившиеся на самое дно социальные лестницы, где разница между видами уже не важна, как и на вершине богатства и успеха. Трущобы вокруг тянулись долго. Кто-то вырывался отсюда, уходил к стерегущим, нанимался в планетарные армии, в экспедиции авантюристов, пытающихся расширить границы объединенного космоса, устраивался на тяжелые работы в шахты и карьеры, где выгоднее использовать разумных существ, чем ботов и нейросети, но многие здесь рождались, проживали всю жизнь, размножались и умирали. Ничего не меняется, что на одинокой планете Земля, что в сообществе сотни планет. Беспокойство я ощутил, как только кончились трущобы. Машина свернулась текучей дороги, Проехала два квартала среднего класса и остановилась в старом районе, который вполне мог бы считаться элитным. Но тут практически никто не жил. Это был аналог лондонского или московского «Сити». Деловые центры, банковские офисы, штаб квартиры корпораций. Разумеется, все это обросло огромным количеством кафе, ресторанов, клубов, где обсуждалась и заключалась часть сделок. Среди них был и клуб «Голая правда», который сорок восемь лет назад, сразу после обращения, купила Вероника Бирн. Может быть, это и выглядит странным выбором для женщины, владей стриптиз-клубом, но вы просто не знаете Веронику. Эх, наверное, я перестал приходить на наши сборы именно из-за нее. Я выбрался из машины и отпустил ее, приказав доставить содержимое багажника в мою квартиру. Нейросеть оказалась достаточно продвинутой и скандальной, чтобы начать спорить о законности перевозки останков без сопровождающего лица. Пришлось оплатить машине тариф сопровождения, словно она везла ребенка или животное. Потрясающая наглость, на мой взгляд. ей что с двойного тарифа? Она же нейросеть... Ей кредит не выплачивать и продукты не покупать. Машину я остановил метров за сто от клуба, так, чтобы видеть вход, но находиться на безопасном расстоянии возле крохотного скверика с лиловыми деревьями и ярко-зелеными цветами на сиреневых клумбах. Все это ботаническое безумие, привезенное с разных планет, как-то уживалось между собой. Деревья даже оплетали орхидеи вполне земного вида, Говорят, что всё живое во Вселенной несёт в себе общий генетический корень, ну, если вообще пользуется генами. Но меня всегда поражали летающие ящерицы Дануа, собирающие нектар с земной акации. В скверике сидела на скамеечке семейная пара рили уже старых и выглядящих соответственно. Мужчина был импозантен, как Шон Коннери в преклонные годы, а женщина благородна, как Джейн Фонда или Катрин Дынёв в старости. Хотя я и понимал, что внешность обманчива, но невольно им кивнул и получил в ответ ослепительные улыбки. Но я подошёл, конечно, не к ним, а к молодому мужчине, который задумчиво смотрел на Багрова жёлтую вывеску голой правды. Он был одет во всё чёрное — штаны, рубашка, расстёгнутый короткий плащ. Шею мужчина повязал золотистым шелковым шарфом. «Шикарно выглядишь, Тянь Джилан», — сказал я. «У тебя великолепный костюм», — ответил он, не глядя на меня. «Подарок?» «Цени подруг, которые дарят такое», — усмехнулся Тянь. «Это не подруга, а партнер», — ответил я. Дождался, пока Тянь с подозрением посмотрит на меня и добавил. «Деловой партнер». Понял. Ты испортил одежду, прикрывая его. Ответа он явно не ждал. Тянь всегда был умным и любопытным. Мне кажется, что я ни разу не слышал от него вопроса. Ну что? Зайдем? Спросил я, выждав минуту. Можем умереть, заметил Тянь. Все мы смертны. Старый ты пердун, согласился я. А знаешь? Ведь и вправду, кивнул Тянь. и мы, не говоря больше ни слова, пошли к зданию, где нас хотели убить.